Глава двадцать девятое. Именинымсие поле. На другое утро я поднялась чуть свет и кончала свою цепочку, стоя на коленях на полу посредине спальни возле столика при слабом свете угасающего ночника. У меня вышел весь бисер и весь шелк, а цепь все была коротковата и не так красиво, как мне бы хотелось. Я сплела её вдвое, зная, что бьющая глаза красота по закону притяжения противоположностей должна удовлетворить вкусу того, для кого я старалась. Мне понадобился ещё и маленький золотой зажим. По счастью, он имелся на единственном моём ожерелье. Я осторожно отделила и прикрепила его, потом плотно смотала готовую цепочку и вложила её в шкатулку, которую купила, соблазнившись её привлекательностью. Она была из тропических ракушек кораллового цвета и украшена венчиком сверкающих синих камней. На внутренней крышке я старательно выцарапала ножницами известные инициалы. Читатель верно помнит описание именин, мадам Бек, не забыла на того, что каждый год всей праздник полагалось подносить виновнице красивый подарок по подписке. Кроме самой мадам, этой привилегией пользовался лишь родственник её и советчик месье Эмманюэль. В последнем случае всё, однако, происходило иначе. Без заранее составленного плана, и это ещё раз доказывало, что профессор литературы пользовался уважением воспитанниц, несмотря на свои чудачества, вспыльчивость, предубеждения. Ничего особенно дорогого ему не дарили. Он ясно давал понять, что не примет ни серебра, ни драгоценностей. Но ему нравились скромные подношения. Цена нисколько его не занимала. Бриллиантовое кольцо или золотая табакерка, вручённые торжественно, обрадовали бы его меньше, чем цветок или рисунок, подаренные просто и от души. Такова была его натура. Он был человек, может быть, не очень разбиравшийся в окружающем, зато он чувствовал сердцем восток свыше. Именины Мсье Поля приходились на четверг, первое марта. Стоял чудесный солнечный день. С утра по обыкновению была служба, а занятия кончились раньше, и разрешалось днём гулять, делать покупки и ходить в гости. Всё вместе повлекло некоторую нарядность туалетов. Пошли в ход чистые воротнички, унылые шерстяные платья сменились более светлыми и яркими. Мадемуазель Зелли Сен-Пьер в этот четверг облачилась даже в шелковое платье, что скаридный лабаскур почитал непозволительной роскошью. Более того, говорили, будто она посылала за парикмахером, чтобы он причесал ее. Иные наблюдательные воспитанницы заметили, что она оросила носовой платок и руки новыми и модными духами. «Бедная Зели! В то время она постоянно твердила, как ей надоело жить в трудах и одиночестве, как мечтает она об отдыхе, о том, чтобы кто-то позаботился о ней, о том, чтобы муж платил ее долги, долги ужасно ее стесняли, выполнял ее гардероб и не мешал ей, как она выражалась, получать кое-какие удовольствия. Давно поговаривали, будто она заглядывается на Мсея Эмманюэля, Мсье Эммануэль нередко в свою очередь разглядывал её. Иногда он несколько минут кряду смотрел ей в глаза. Я видела, как он с четверть часа глядел на неё, пока класс сочинял в тишине, а он праздно восседал на эстраде. Чувствуя на себе этот взгляд Василиска, она ёжилась, польщённая и в то же время растерянная. А мсье Поль наблюдал её переживания, иногда словно пронзая её взглядом. Он обнаруживал порой безошибочную проницательность, умея пробраться в тайники самых сокровенных движений сердца и различить под пышным покровом тощие пустоши духа, его уродливые стремления, потаенные лживые изгибы, врожденную вечность, хромоту или, что еще много того хуже, взращенный порог или уродство. Не существовало такого изъяна, которого не простил бы мс. Мануэль, если в нем честно сознавались. Но если его испытующий взор встречал низкое упорство, если его неумолимое исследование обнаруживало скрытность и ложь, о, тут он делался жесток, и я бы даже сказала зол. Торжествующе срывал он завесу с несчастного съежившегося горемыки, безжалостно выставляя его на позор. И вот он стоял нагишом, жалкое воплощение лжи и добыча ужасной правды, чей неприкрытый лик ослепляет. Он полагал, что поступает справедливо. Что же до меня, то я сомневаюсь, вправе ли человек так поступать с другим. Не раз в продолжение этих экзекуций хотелось мне вступиться за жертву, а сам он вызывал у меня негодование и горькую укоризну. Но я не в силах была его разуверить. От завтрака или отстояли службу. Развонил звонок, и залы стали наполняться народом. Начинался любопытный спектакль. Ученицы и воспитательницы сидели ровными рядами, чинно и настороженно. В руках у каждой было по букету чудесных свежих цветов, наполнявших воздух благоуханием. Только у меня не было букета. Мне нравится, когда цветы растут, но сорванные они теряют для меня прелесть. Я вижу, как они обречены погибели, и мне становится грустно от этого сходства их с жизнью. Я никогда не дарю цветов тем, кого люблю, и не желаю принимать их от того, кто мне дорог. Мадемуазель Сен-Пьер заметила, что я сижу с пустыми руками. Она не могла поверить, что я оказалась так оплошна. Её взгляд с жадностью блуждал по мне и вокруг, не припрятала ли я где цветочка, хоть пучка фиалок, например, чтобы заслужить похвалу своему вкусу и оригинальности. Прозаическая англичанка не оправдала опасений парижанки. Она не припасла решительно ничего, ни цветка, ни листика, точно зимнее дерево. Сообразив это, Зелли улыбнулась с явным удовольствием. «Как умно с вашей стороны, мисс Люси, что вы не стали тратиться, и какая я дура, что выбросила на ветер два франка за пучок тепличных цветов!» И она с гордостью показала великолепный букет. Но тише шаги, его шаги. Они приближались, как всегда, скоро, но в этой стремительности нам мерещилась не просто живость или решимость. В то утро... Мы различили в поступе, выражаясь романтически нашего профессора, некое благоволение, и мы не ошиблись. Он вошёл, как ещё один луч солнца, в уже и без того ярко озарённое первое отделение. Утренний свет, пробегавший по нашим цветам и смеявшийся по стенам, ещё пуще взыграл от добродушного привета мсье Поля. Для этого случая он оделся, как настоящий француз, хотя я сама не знаю, для чего это говорю, ведь у него в крови не было ничего французского или лабаскурского. Контуры тела не исчезали за неотчётливыми и словно злоумышленными складками чёрного, как сажи сюртучка. Напротив, его фигуру, какая уж есть, не стану её расхваливать, ловко облегал пристойный костюм с шёлковой манишкой. Одно удовольствие смотреть. Вызывающая варварская феска исчезла. Он вошёл с непокрытой головою, держа в облитой перчаткой руке вполне христианскую шляпу. Он был хорош, очень хорош. В его синем взоре сквозило расположение, а сияющая благожелательность на смуглом лице вполне заменяла благообразие. Вас уже не смущали ни нос его, внушительный и более размером, нежели изысканностью формы, ни впалые щеки. щёки, Не выпуклый широкий лоб, не рот, отнюдь не похожий на розовый бутон. Вы принимали его как он есть. Вы просто смотрели на него и радовались. Он прошел к кафедре, положил на нее шляпу и перчатки. Здравствуйте, друзья мои, сказал он тоном, искупившим для них множество его придирок и резкостей. Не то чтобы тон этот был шутлив или сердечен. Ещё менее напоминал он елейный распев священника, но то был истинный его голос. Так говорил он тогда, когда сердце посылало слова к устам. Да, порой это сердце само говорило. Оно легко раздражалось, но не окостенело. В глубине его таилась нежность, заставлявшая мсье снисходить до маленьких детей и девушек, и женщин, которым он, как ни противился этому, не мог не питать симпатии и, как бы он этого ни отрицал, с которыми ему было легче, нежели с представителями сильного пола. «Мы желаем вам благополучия и поздравляем вас с праздником именин», сказала мадемуазель Зели, произведя себя в председателе собрания. И, пройдя кафедре с ужимками, необходимыми ей для успешного передвижения, она положила перед ним свой разорительный букет. Он поклонился. Затем последовала процедура подношений. Воспитанницы, стремительно проходя скользящей наземной походкой, оставляли свои презенты — Они так ловко складывали подарки, что, когда последний букет лёг на кафедру, он завершил цветочную пирамиду, которая до того быстро росла в и вширь, что скоро закрыла собою самого именинника. Церемония окончилась, все снова расселись по местам, и в ожидании речи воцарилась гробовая тишина. Прошло минут пять, десять, ни звука. Тут многие, естественно, начали спрашивать себя, чего же Мсье ждёт, и не случайно. Безгласен и невидим, недвижим и безмолвен, он всё стоял за цветочной грудой. Наконец, оттуда донёсся глухой голос, как из ущелья. «Это всё?» Мадемуазель Зели поглядела вокруг. «Все вручили букеты», — осведомилась она. «Да, все отдали цветы, от старших до самых юных, от самых рослых до самых маленьких», — так отвечала старшая надзирательница. «Это всё?» — раздалось опять, причем, если и прежде голос был низкий, теперь он еще опустился на несколько октав. «Мсье», — сказала мадемуазель Сен-Пьер, на сей раз со свойственной ей приятной улыбкой, — «Я имею честь сообщить вам, что весь класс за одним исключением подарил букеты. Что же до да мисс Люси, то пусть мсье ее извинит. Будучи иностранкой, она, вероятно, не знает наших обычаев или не считает нужным им следовать. Мисс Люси считает церемонию не настолько значительной, чтобы удостаивать ее вниманием». «Славно», — процедила я сквозь зубы, — Вооднако недурной оратор злил. За речью мадемуазель Сен-Пьер последовал взмах рукой из-за пирамиды. Взмах означал, по видимому, несогласие со сказанным и призывал к тишине. Наконец вслед за рукой показалось и тело. Мсье вышел из укрытия и предстал на краю эстрады, глядя прямо и неотрывно на огромную карту мира, закрывавшую противную стену. Он в третий раз вопросил, теперь уже совсем трагическим голосом. «Это всё?» Ещё можно было всё поправить, выйдя и вручив ему красную шкатулку, которую я сжимала в руках. Я так и хотела сделать, но меня удержала комическая сторона его поведения и вдобавок вмешательство сжиманной мадемуазель Сен-Пьер, Читатель до сих пор не имел оснований считать характер мисс Сноу хотя бы отдалённым приближением к совершенству едва ли удивиться, узнав, что она не нашла в себе достаточно кротости, чтобы защищаться от нападок парижанки. Да и потом Сеполь выглядел так трагично, так серьёзно отнёсся он к моей небрежности, что мне вздумалось его подразнить. «Я пошла за благо сохранить и шкатулку, из самообладание», и осталась невозмутима, как камень. «Ну что ж!» — обронил, наконец, месье Поль, и тень сильного чувства, волна гнева, презрения, решимости осенила его лоб, исказила губы и сбороздила щеки. Проглотив желание еще что-то сказать, он, по обычаю, приступил к дискур. «Совершенно не помню содержания дискур, я не слушала» то, как он вдруг пересилил обиду и раздражение, почти извиняло в моих глазах все его смехотворные «это всё?». К концу речи я опять очень мило развлеклась. Из-за одного пустякового события я уронила на пол напёрсток, а когда поднимала, ударилась макушка о край стола. Каковые случайности, если для кого и огорчительные, то только для меня, произвели некоторый шум. Мсье Поль взорвался... И, отбросив деланное равнодушие, махнув рукою на сдержанности достоинства, которыми он никогда долго себя не обременял, дал, наконец, волю природной своей стихии. «Уж не знаю, когда он в продолжении дискур успел пересечь пролив и высадиться на Британском берегу, но именно там я застала его, когда вслушалась». Меча по комнате быстрые и беззастенчивые взоры, уничтожающие, а вернее, желавшие уничтожить меня, когда они на мне останавливались, он с неистовством набросился на англичанок. Никто никогда при мне так не чистил англичанок, как месье Поль в то утро. Он ничего не пощадил. Ни ума, ни поведения, ни манер, ни наружности — Мне особенно запомнилось, как он бронил высокий рост, длинные шеи, худые руки, неряшливость в одежде, педантическое воспитание, нечестивый скептицизм, несносную гордыню, показную добродетель. Тут он зловеще заскрежетал зубами, словно хотел сказать что-то совсем ужасное, но не решился. Ох, он был злобен, язвителен, дик и, следственно, отвратительно безобразен. «Вот злюка!» — думала я. Из с какой стати мне заботиться о том, чтобы ненароком не огорчить, не задеть тебя? Ну нет, теперь ты решительно мне безразличен, как самый жалкий букет в твоей пирамиде». С грустью признаюсь, что мне не удалось стойко держаться до конца. Сперва я слушала поношение Англии англичан вполне невозмутимо. Минут пятнадцать я переносила его стоически — Но шипящий Василиск просто не мог не ужалить. И, наконец, он так набросился не только на наших женщин, но и на величайшие наши имена и лучших мужей, так пятнал британский щит и морал королевский флаг, что меня проняло. С злобным наслаждением он вытащил на свет самые пошлые исторические выдумки континента. Ничего более оскорбительного нельзя и придумать — Зелей весь класс сияли одной общей ухмылкой мстительного удовольствия. Забавно, до чего лабаскурские жеманницы в тайне ненавидят Англию. В конце концов я с силой хватила по столу, открыла рот и издала такой вопль: "Да здравствует Англия, её история и её герои. Далой Франции её выдумки и её фатов". Класс был совершенно сражен. «Наверное, они решили, что я спятила». Профессор поднес к лицу носовой платок и спрятал в его складках сатанинскую усмешку. Чудовище, злючка. Небось, он торжествовал победу, по раз ему удалось меня рассердить. Тотчас он сделался благодушен. Чрезвычайно ласково он перешел на цветы, Поэтически, аллегорически заговорил он об их нежности, аромате, чистоте и прочее, на французский лад сравнив девушек с лежавшими перед ним нежными букетами. Наградил мадемуазель Сен-Пьер за ее превосходный букет пышным комплиментом и в заключении объявил, что в первый же погожий, тихий и ясный весенний день он пригласит весь класс загород на пикник — Во всяком случае, тех, — добавил он со значением, — кого он может считать своими друзьями. «Меня, стало быть, там не будет», — невольно выпалила я. «И пусть!» — был ответ, и, собрав цветы, он вылетел из класса, а я, швырнув в стол работу, ножницы, наперсток и непонадобившуюся шкатулку, помчалась наверх. Не знаю, рассердился ли он, но я была вне себя». Но, как ни странно, гнев мой испарялся. Я присела на край постели, припоминая его взгляды, движения, слова. И уже через час я не могла думать обо всём, происшедшем без улыбки. Немного досадно, что я так и не отдала шкатулке. Мне же хотелось ему угодить. Судьба судила иное. Вспомнив днём, что классный стол вовсе ненадежное хранилище и что шкатулку надо бы перепрятать, ведь на крышке её выгравированы инициалы ПКДЭ, то есть «Поль Карл» или «Карлос», «Давид Мануэль, полное его имя. У этих чужеземцев всегда вереница крестных имён. Я спустилась в классы. Тут было по-праздничному сонно. Те, кто занимается утром, разошлись по домам — Пенсионерки отправились на прогулку, воспитательницы, кроме дежурных, делали в городе визиты и покупки. В комнатах было пусто. Уставала и большая зала, там только висел внушительный глобус, стояла пара ветвистых канделябров, а рояль, закрытый, безмолвный, наслаждался неурочной субботой посреди недели. Я слегка удивилась, что дверь первой комнаты приотворена — Этот класс обыкновенно запирали, и он был недоступен никому, кроме мадам Бек и меня. У меня имелся второй ключ. Ещё больше удивилась я, когда, приблизившись, услышала невнятную возню. Там ходили, двигали стулом, кажется, открывали стол. «Должно быть, мадам Бек учиняет свой обычный обыск», — решила я после минутного размышления. Преоткрытая дверь позволяла это проверить. Я заглянула. «Ого! Да это вовсе не деловой наряд мадам Бек. Шаль, опрятный чепец, Тут костюм и коротко стриженная черная голова мужчины. Он восседал на моем стуле. Смуглая рука придерживала крышку моего стола. Он рылся в моих бумагах. Он сидел ко мне спиною, но я, ни секунды не колеблясь, узнала его. Праздничное облачение исчезло». Вернулся любимый, замаранный чернилами сюртучок. Уродливая феска валялась на полу, как бы оброненная преступной рукою. Я поняла, да и прежде догадывалась, что рука Мсье Мануэля была на коротке с моим столом. Она открывала и закрывала крышку и рылась в содержимом едва ли не с такой же уверенностью, как моя собственная. Ошибиться было невозможно, да он и не думал скрываться — всякий раз он оставлял несомненные осязаемые свидетельства своих посещений. До сих пор однако мне не удавалось поймать его с поличным. как я ни старалась, я не могла установить, когда он приходит. Я находила следы домового в тетрадках, которые оставляла вечером с бездной ошибок, а на утро находила тщательно выправленными. Я пользовалась его чудаковатым расположением, которым он щедро меня отделял. Между чахлым словарем и потрепанной грамматикой вдруг чудом вырастала свежая интересная новинка или классическое сочинение — зрелое, сочное и нежное. Бывало, из моей корзинки забавно выглядывает роман. Под ним прячется брошюра, журнал, статью из которого мы читали накануне. Не оставалось сомнений в источнике всех этих сокровищ. Если бы и не было других доказательств, одна характерная предательская особенность решала дело — от них разилась сигарами. Это, конечно, отвратительно. По крайней мере, так мне сперва казалось. И я тотчас распахивала окно, чтобы проветрить стол, брезгливо брала греховные брошюры двумя пальцами и подставляла очистительному сквозняку. Потом эту процедуру пришлось отменить. Однажды мсье застал меня за таким занятием, догадался, в чем дело, мгновенно выхватил у меня мой трофей и чуть было не сунул в пылавшую печь. То оказалась книга, которую я как раз просматривала. Поэтому я, превзойдя его решительностью и проворством, спасла добычу, но, выручив этот том, вперед уже не рисковала. И все-таки мне пока мест не удавалось застать врасплох странное, доброжелательное, курящие сигары — привидение. Ну вот он, наконец, попался. Вот он, домовой. А вот и сизое, клубящееся у губ дыхание его возлюбленной индианки. Она выдала его с головой, радостно предвкушая его замешательство, то есть испытывая смешанное чувство хозяйки, застигшей, наконец, в маслобойне странного помощника эльфа за неурочной работой, Я тихонько подкралась к нему, стала позади и осторожно заглянула ему через плечо. Сердце во мне замерло, когда я увидела, что после утренней стычки, после моей очевидной невнимательности, после перенесенного ему колы и раздражения, он, желая все забыть и простить, принес мне несколько чудесных книжек, которых названия сулили «Увлекательное чтение». Он сидел, склонясь над столом, и осторожно копался в содержимом, устраивая, конечно, беспорядок, но ничего не порти. Моё сердце сильно билось. Я склонилась над ним, а он, ни о чём не догадываясь, любезно одаривал меня и, по-видимому, не испытывал ко мне недоброго чувства, и мой утренний гнев совершенно рассеялся. Я больше не сердилась на профессора Эммануэля. Должно быть, он услышал мое дыхание. Он резко обернулся. Хотя он был нервического нрава, он никогда не вздрагивал и редко менялся в лице. Он обладал выдержкой. «Я думал, вы в городе с другими учительницами», сказал он, вновь обретя самообладание. «Тем лучше. Полагаете, я смущен тем, что вы меня тут застали? Немало. Я часто наведываюсь к вам в стол». «Я это знаю, Мсье». «Время от времени вы находите брошюру или книгу, но вы их не читаете, ведь они подверглись вот этому». Он коснулся сигары. «Они от этого не стали лучше, но я их читаю». «Без удовольствия, однако?» «Не стану возражать, мсье». «Но они нравятся вам хоть некоторые? Нужны они вам?» Мсье сотни раз видел, как я читаю их, и знает, что у меня слишком мало развлечений, и я непривередлива. Я хотел вам угодить. Если вы цените мои усилия и извлекаете из них некоторое удовольствие, то от чего бы нам не подружиться?» «Оттого, что нам это не суждено», — сказал бы фаталист. «Нынче утром», — продолжал он, — «я встал в превосходном настроении и был счастлив, когда входил в класс. Вы омрачили мне этот день». «Нет, мсье, всего час или два, да и то невольно». «Невольно». «Нет, сегодня мои именины. Все пожелали мне счастья, кроме вас. Самые младшие те подарили по пучку фиалок и пролепетали поздравления. Вы же ничего. Ни цветка, ни листика, ни слова, ни взгляда. И все это невольно?» «Я не хотела вас обидеть. Так вы действительно не знали о нашем обычае? Или у вас не достало времени?» «Вы с радостью выложили бы несколько сантимов за букетик ради моего удовольствия, если бы только знали, что так принято, да? Скажите «да» и всё будет забыто, и я утешусь». «Я знала, что так принято. У меня достало времени, и совсем тем я не выложила ни сантима на цветы». «Что ж, хорошо. Хорошо, что вы откровенны. Я бы, пожалуй, возненавидел вас, если бы вы стали притворяться и лгать». Лучше прямо сказать. «Поль Карл Эмманюэль, я тебя презираю, старина. Чем участливо улыбаться и преданно глядеть, оставаясь в душе лживой и холодной?» «Я не считаю вас лживой и холодной, но мне кажется, вы совершили в жизни большую ошибку. Я думаю, у вас извращенные представления». «Вы равнодушны там, где должны бы испытывать благодарность. Зато вас занимают и трогают те, с кем вам следовало бы быть холодной, как ваше имя. Не думайте, мадемуазель, будто я хочу внушить вам страсть. Боже, вас сохрани!» «Отчего вы вскочили?» «Потому что я сказал «страсть». А я и повторю. Есть слово, а есть и то, что оно означает. Правда, не в этих стенах, слава богу. «Вы не дитя». Почему с вами нельзя говорить о том, что на самом деле существует? Только я ведь просто слово сказал, означаемое им, уверяю вас, чуждо моей жизни и понятиям. Было и умерло, и теперь покоится в могиле. И могила эта глубоко вырыта, высоко насыпана, ей уж много зим. Утешаюсь только надеждой на воскресенье, но тогда все переменится, облик и чувства, Приходящий обретет черты бессмертные, Возродится не для земли, но для неба. А говорю я все это вам, мисс Люси Сноу, Для того, чтобы вы пристойно обходились С профессором Полем Эмманюэлем. Я не возражала, да и не могла ничего возразить На эту тираду. «Скажите», — продолжал он, «Когда ваши именины? И уж я-то не пожалею нескольких сантимов на скромный подарок». «Вы только уподобитесь мне, мсье. Это стоит дороже нескольких сантимов, но о деньгах я не думала». И, достав из открытого стола шкатулку, я подала её ему. «Утром она лежала у меня на готове», — продолжала я, — «Если бы Мсье запасся терпением, а мадемуазель Сен-Пьер столь бесцеремонно не вмешивалась, и, быть может, вдобавок, будь я сама спокойнее и рассудительней, я бы сразу её подарила». Он посмотрел на шкатулку. Я видела, что ему нравится чистый тёплый цвет и ярко-синий венчик. Я велела ему её открыть. «Мои инициалы!» — сказал он, имея в виду литеры на крышке. «Откуда вы знаете, что меня зовут Карл Давид?» Сорока на хвосте принесла Мсье. «Вот как! Значит, в случае чего можно привязывать к крыльям этой сороки записки?» Он вынул цепочку. В ней не было ничего особенного, но она отливала шёлком и играла бисером. Она ему тоже понравилась. Он радовался, как дитя. «И это мне! Вам!» «Так вот, что вы работали вчера вечером!» Именно окончили утром утром вы за нее принялись с тем чтобы подарить мне безусловно на именины на именины И это намерение сохранялось у вас все время пока вы ее плели я это подтвердила значит мне не следует отрезать от нее кусочек дескать вот эта часть не моя ее сплетали для другого вовсе нет Это было бы не только необязательно, но и несправедливо. Так она вся моя, целиком ваша. Месье тотчас распахнул сюртучок, ловко укрепил цепочку на груди, стараясь, чтобы видно было как можно больше и по возможности меньше спрятано. Он не имел обыкновения скрывать то, что ему нравилось, и по его мнению к нему шло. Что же до шкатулки, то он объявил, что это превосходная бонбоньерка. Он, между прочим, обожал сладости. А так как он любил делить свое удовольствие с другими, то он угощал вас своим дороже с той же щедростью, с какой отделял книгами. В числе подарков доброго волшебника, которые я находила у себя в столе, я забыла упомянуть бездну шоколадных конфектов. Тут сказывался южный вкус, а по-нашему ребячество. Часто он вместо обеда съедал брюш, да и тот делил с какой-нибудь крошкой из младшего класса. «Ну вот и всё», — сказал он, застёгивая сюртучок. Тема была исчерпана. Проглядев принесённые книги и вырезав несколько страниц перочинным ножом, он урезал книги, прежде чем давал их читать, особенно романы, и строгость цензуры раздражала меня, если сокращения прерывали ход рассказа. Он встал, учтиво коснулся Фески и любезно откланялся. «Ну вот мы и друзья», — подумала я, — «покуда снова не рассоримся?» Мы чуть не повздорили в тот же вечер, но, как ни странно, не использовали подвернувшуюся возможность. Мсье Поль против всех ожиданий пришел в час приготовления уроков. Наглядевшись на него утром, мы теперь не ждали его общества — но не успели мы сесть за уроки, как он явился. Признаться, я обрадовалась при виде его, до того обрадовалась, что не удержалась от улыбки. И пока он пробирался к тому месту, из-за которого в прошлый раз произошло недоразумение, я не стала отодвигаться. Он ревниво искоса следил, не отстранюсь ли я, но я не шелохнулась, хотя мне было довольно тесно. У меня постепенно... Исчезало былое желание отстраняться от мсе поля. Я привыкла к сюртучку и к феске, и соседство их стало мне приятно. Теперь я сидела возле него без напряжения, незадушенная, по его выражению. Я шевелилась, когда мне хотелось пошевелиться, кашляла, когда было нужно, даже зевала, когда чувствовала утомление, словом, делала, что хотела, слепо доверяясь его снисходительности» и моя дерзость в этот вечер не была наказана, хоть, быть может, того и заслуживала. Он был снисходителен и добродушен, он не метал косых взглядов, с его уст не сорвалось ни единого резкого слова. Правда, он ни разу не обратился ко мне, но почему-то я догадывалась, что он преисполнен самых дружеских чувств. Бывает разное молчание, и о разном оно говорит — Никакие слова не доставили бы мне большего удовольствия, чем безмолвное присутствие мсье Поля. Когда внесли поднос с ужином и началась обычная суета, он только пожелал мне на прощание доброй ночи и приятных снов. И в самом деле ночь была добрая, а сны приятны.